«По правде говоря, я...» — осторожно заговорил Нигро, — но язык его вскоре развязался, потому что Аврелий позаботился так приоткрыть тунику, что стал хорошо виден его тугой кошелек. Конечно же, Нигро помнил эту девушку. и «Еще как!» поскольку нередко отправлялся к ней получать плату за жилье не деньгами, которых у нее не было, а натурой. И вот отчасти ради того, чтобы расположить к себе важную персону, отчасти потому, что в жизни каждого человека есть минуты, которые всегда приятно вспомнить, он выложил Аврелию все, что знал. Хороша ли собой? Да, пожалуй, не дурна. Конечно... «Но ничего особенного», — уточнил он с видом знатока, «вроде тех, кто с первого глотка узнает по послевкусию хорошо выдержанное фалернское». «Азинелла, каких в Риме, сколько угодно!» «Я пожалел ее». «И тогда...» «Азинелла, молодая слица в переносном смысле, девушка легкого поведения» время ослица считалось самым похотливым животным свинья же напротив имела отличную репутацию Патриций улыбнулся про себя интересно что стало бы с ниро узнаю он вдруг в самой высокооплачиваемой актрисе города девчонку которую когда-то удосужился пусть даже из чистого сострадания к ее несчастной доле, разумеется, уложить в свою постель. Ее поместил сюда Вибон, кузнец, высокий, огромный такой, весь в шрамах. Он находил ей клиентов, а я смотрел на это сквозь пальцы. Нет, я не брал процентов, имея в виду, я порядочный человек. Но и она не возражала. А мне, немолодому, Такой случай выпадает не так уж часто. — Нет, я в самом деле не знаю, куда она делась и что с ней стало. — После того, как ушла отсюда, три года уже будет. — Ушла со своим сводником, — поинтересовался Аврели. — Да нет, — сказал Нигра, — с какой-то женщиной. Кузнец пришел в бешенство, заявил, что отыщет ее рано или поздно. И однажды действительно нашел и жутко избил. «Встань на его место!» Она стоила ему целых десять сестерцев, которые он заплатил наличными этой старой сводни ее матери, и к тому же еще ему пришлось спать с ней, чтобы обучить ремеслу. Как он мог позволить ей сбежать именно тогда, когда она начала приносить какой-то доход? «А где этот...» Вибон теперь на кладбище, свалился в тибр в стельку пьяный. Утонувший кузнец и Неса, освободившиеся от назойливого покровителя. Кто знает, не Маврик ли помог ему случайно упасть в реку. Аврели вздохнул. В глубине души он рассчитывал найти какие-нибудь доказательства более раннего знакомства Несы с Хелидоном, но... Утро, похоже, потрачено совершенно напрасно. Он поднялся, собираясь уходить, но нигра покашлял, словно ожидая чего-то. Время все имело свою цену. Хорошие воспоминания тоже. Сенатор уже хотел достать пару монет, но потом вдруг ему пришла в голову другая мысль — и он извлек из пояса туники свинцовую карту, служившую бесплатным пропуском в театр Помпея. «На представление несы, о, Зевс всемогущий!» — поразился нигра. «Вот уже несколько месяцев пытаюсь попасть туда, но там такая давка», — добавил он, пока Аврелий изо всех сил старался сдержать смех. «Жду не дождусь, когда попаду». Говорят, это фантастическая женщина. «Место в первом ряду. Сможешь хорошо рассмотреть ее, и, я уверен, она поразит тебя», — с улыбкой заключил сенатор, вручая ему столь желанный билет. Выйдя из зловонного мрака старого здания, Публиаврелий решительно направился по оживленному переулку, Но прежде обернулся и дружеским жестом ответил на приветствие тех троих, что махали ему из окна на пятом этаже».